Имя Ангела. 2013 год. В Лондоне мы с Томой Стенко и старшим сыном Германом живем на Портабелло. Наш младший сын родился там в 2013 году, 1 января. Дитя постоянно улыбалось, а мы ломали голову, как назвать его. В Англии в течение трех месяцев надо обязательно зарегистрировать рожденное существо, дать имя, иначе штрафы. Нам самим хотелось знать, кого мы целуем, любим, моем. В том, что он ангел, никто из нас не сомневался. Но как звать ангела? Три месяца мы перебирали имена — русские, европейские, грузинские, даже ханты-мансийские — Ни одно имя не было тем самым. Томас Тенка в это время учась в Сент-Мартинсе, готовила коллекцию одежды для показа на конкурсе «Молодые дизайнеры Европы». В тот год на удачу он проходил именно в Лондоне. Поэтому между кормлениями грудью безымянного младенца и поездкой на самокате, выделенной институтом ателье мод, где она одевала манекенщиц, раздевала... Перекраивала, перешивала, меняла, то обвязывала манекенщицам груди медицинскими бинтами, уменьшала их пышность, то, подкладывая в лифчики поролон, парадно увеличивала их объем. И при этом постоянно звонила мне с предложением нового имени для нашего безымянного ангела. Ной, Исидор, Георгий, Юлий, Котэ, Авель, Николай. Сильвестр? Нет, нет, нет, мы начинали ссориться. В это время я писал сценарий о Екатерине I, жене Петра I по заказу немецкой телекомпании «Эголифильм». фильм Екатерина I, она же Марта Скавронская, была то ли Полькой, то ли Шведкой, то ли лифляндкой. прошедшей фантастический путь от солдатской дешевой проститутки да императрицы самого большого в мире государства. Работая над сценарием, я много писал и читал о Карле XII, шведском молодом короле. Он проиграл Полтавскую битву Петру I. В советской школе мы знали, нам говорили, о Карле XII как о слабаке. А оказалось, что он был невероятным, сильным, смелым воином. Да. Он проиграл Петру Полтаву, но все другие битвы, не с Петром, а с другими европейскими соперниками, до и после Полтавы вел на уровне чуть ли не Наполеона. Томи я много читал о нем. И тут ей в голову вбилось это имя — Карл. Она помешалась на нем. Карл, Карл, Карл. В доме завелась ворона — Кар, Кар, Карл. При этом ворона с приветом. Непонятно, зачем к имени Карл Томе захотелось, чтобы в паспорте безымянного мальчика приписали цифру 12. В версии Томы наш сын должен был быть Карл 12 Кверикадзе. У женщин бывают послеродовые психические осложнения. Я слышал об этом. Тома уверяла, что в Европе имя с номером сейчас вполне нормально. Но он же не Генрих седьмой не александр первый не людовик четырнадцатый он обыкновенный мальчик пытался что то я объяснить и вернуть тому Стэнку в реальность и еще у меня был довод карл двенадцатый плохо кончил свою жизнь после полтавского поражения он вскоре совсем молодым погиб в каком то малоизвестном сражении от шальной вражеской пули она летела летела и наткнулась на шведского короля. Томас тут же предложила. «Тогда Карл тринадцатый». Три месяца прошли в нелепых спорах. Я сидел на показе Томиной коллекции «Мрачный». Показ прошел очень успешно. Но завтра надо было идти в лондонскую мэрию. Последний день. Утро. Мы молча идем по мартовскому Лондону. Безымянный ангел был с нами. Радостно улыбался лондонским воронам, которые каркали и низко летали, чуть не задевая нас крыльями. Это был день, когда все раздражало. В мэри нас приняла очень громоздкая афроамериканка под 200 килограмм. Заполняя документ, спросила имя мальчика. Я не знал, что сказать. Посмотрел на Тому. Тома ответила афроамериканке. «Иракли». От неожиданности я дернулся. Увидел свое удивленное лицо в стеклянных бусах черной работницы Мэрии. Три месяца мы спорили, и ни разу в наших спорах не звучало имя Иракли. В ее неожиданном решении я многое услышал. Понял. Мое лицо в стеклянных бусах работницы Мэрии улыбнулось.